Эпилог. По залу аэропорта Шереметьево навстречу Лизе и Андрею шел адвокат Леселье. Мэтр был мрачен. Полы его светлого плаща развивались, как, вероятно, полы плаща Портоса в момент его исторической ссоры с Д'Артаньяном. Ни на кого не глядя, адвокат катил перед собой коляску с огромным чемоданом. Лиза остановилась и схватила Андрея за руку. «Леселье!» – прошептала она. «Ну и что?» – Андрей остановился. «Должен же он вернуться в Париж. Или ты думаешь, ему запретили пользоваться аэропортами?» «Не хочу с ним встречаться». Но было поздно. Мэтр поднял глаза и увидел их. Брови силье удивленно дернулись. какое-то мгновение он размышлял, как ему себя вести. Все сомнения отразились на его лице. «А он не так уж хорошо владеет собой», — подумала Лиза. В это мгновение адвокат резко развернул тележку, приветливо махнул рукой и направился к ним. «Сейчас я ему скажу все, что думаю о нем», заявила Лиза и выдернула руку из руки Андрея. «Сейчас он у меня станцует польку-бабочку. Сейчас я ему такую Марсельезу исполню». «Прекрати». Андрей взял Лизу под руку. «Победители должны встречать побежденных доброй снисходительной улыбкой». Он взглянул на Лизу. «Не такой». «Ты улыбаешься, как кобра, перед тем, как раздуть капюшон». А я сказал, «Добрый и снисходительный». «Здравствуйте, друзья!» Леселье наконец докатил до них свою коляску. «Лиза, вы очаровательны, как всегда. Мы летим в одном самолете? Это замечательно. Андрей, я рад, что вы уже на ногах. И выглядите вы молодцом!» «Судя по вашему настроению, мэтр, — улыбнулась Лиза, — вам не удалось решить все свои проблемы». Лиселье остановился, как вкопанный. Его нижняя губа обиженно поползла вперед. «Лиза!» Он сделал неопределенный жест руками, но взял себя в руки и вновь превратился в монумент самому себе. «У меня нет никаких проблем». «Даже с теми ребятами, которые напали на нас у Ипатьевского монастыря?» В глазах Лизы блеснул озорной огонек. «Или скажете, что вы их не знаете?» Лиселье смутился. Несколько секунд он молча переводил взгляд с Лизы на Андрея и обратно и, видимо, решил, что продолжать нелепую игру нет смысла. Он тяжело вздохнул. «Идея подсунуть этим людям пустой ящик принадлежит вам или Андре? «Идея принадлежит мне», — отчеканила Лиза. «И ящик мой. Я его купила в Москве. А засунули его в бойницу два каких-то ужасных типа за 10 долларов». «Снимаю шляпу», — улыбнулся селье. «Вы отлично моделируете не только платье, Лиза!» Жизнь заставила. Лиза не ответила на улыбку. «Надо же было отправить вас подальше, прежде чем брать архив Морена!» Леселье перестал улыбаться. Он взглянул на Андрея. У того на губах мерцала улыбка ангела, готового доложить Творцу об очередном выполненном задании. «Вы взяли архив Морена?» – спросил Леселье. «Взяли, конечно!» Лиза весело тряхнула головой. «Еще какой архив? Настоящий? Архивище! Там такие документы, что ого-го! И еще там, Лиза!» Укоризненно качнул головой Андрей. У Улисселье дрогнул подбородок. Он явно пытался понять, шутит Лиза или архив Морена действительно у них в руках. «Ничего, ничего!» Адвокат мягко коснулся плеча Андрея и повернулся к Лизе. «Значит, вы знаете!» Веселый черт, вселившийся в Лизу. «Не собирался отпускать провинившегося адвоката без достойного наказания?» «Что такое операция Каталина?» – перебила Лиза. «Знаем». «И выведем ваших дружков из службы безопасности на чистую воду?» «Хватит!» Видя, что Лиза разгорячилась не на шутку, Андрей взял ее за руку. «Что ты говоришь? Какой архив?» Леселье рассердился. Он не привык к такому тону. «На каком основании эта девчонка бросает ему в лицо обвинение?» и почему он все это молча терпит. Да, он работал на службу безопасности, но это служба безопасности его страны. Он никого не предавал и не продавал. Он довел до конца дело Андре. Пусть кто-нибудь попробовал бы вытащить его из тюрьмы с такими уликами. А закончив одно дело, он взялся за другое. И теперь вместо благодарности... «Ничего, ничего», – произнес Лиселье и повернулся к Лизе. «Мне понятно ваше раздражение, мадмуазель, но вы ошибаетесь. Никаких друзей в службе безопасности у меня нет. Я приехал в Кострому, чтобы помочь Андре. И вам, Лиза. Потому что если бы не приехал я, приехал бы кто-нибудь другой. И тогда шутка с пустым ящиком могла закончиться иначе». «Ах, мы должны быть благодарны вам, мэтр». Лиза присела в шутливом реверансе. «Спасибо. Только, по-моему, лучше бы вы остались в Париже». потому что этот кто-нибудь другой не был бы нашим другом. Мы не встретили бы его как близкого человека и не рассказали бы ему обо всех наших планах». Ноздри Лиселье раздулись, он взялся за свою тележку. Они считают его лжецом, человеком, который обманом втерся к ним в доверие. Какая наглость! «Не будем спорить, Лиза. Каждый из нас останется при своем мнении, и этого, увы, не исправить». «Несмотря ни на что, я испытываю к вам, Андре, и к вам, Лиза, теплые дружеские чувства. Хоть вам это, конечно, безразлично. До свидания». Лиселье протянул руку Лизе, но она сделала вид, будто не заметила этого. Она отошла к газетному киоску и взяла с прилавка яркий журнал. Лиселье повернулся к Андрею. «До свидания, Андре». «Прощайте, мэтр». Улыбнулся Андрей и ответил на рукопожатие. «До свидания». Упрямо повторил Лисилье и достал из кармана конверт. «Возьмите это, прочтите, и вы поймете, что нам еще предстоит встретиться». Озадаченный Андрей поднял глаза на адвоката, но не взял конверт. «Берите, берите», — улыбнулся Лиселье. «Это касается вашего дела, вашего обвинения в убийстве Госсе». Краем глаза Андрей заметил, что Лиза закончила листать журнал и возвращает его на прилавок. Он взял конверт и быстро опустил его во внутренний карман. «Счастливого пути, мэтр!» Счастливо и вам!» Леселье церемонно кивнул. «Надеюсь, вам! «Надеюсь, ваши следующие научные разработки будут не такими опасными!» Адвокат толкнул свою тележку и пошел к выходу на посадку, к табличке, на которой светилась надпись «Париж». Андрей обнял Лизу за талию. «Что с тобой, милая? Ты так разгорячилась!» «Не люблю предателей». Лиза положила на прилавок журнал. «Да еще таких, которые притворяются друзьями. Надеюсь, мы не окажемся с этим типом в соседних креслах. Видеть его не могу. Слава богу, мы больше не должны иметь никаких дел с мэтром Леселье. С ним покончено. Все, забыли». Андрей покраснел и провел рукой по пиджаку. Как раз напротив кармана, в котором лежал конверт Леселье. «Все, Андрюша». Лиза обвела руками его шею. «Мне надо идти. Посадка!» «Лиза!» Андрей обнял девушку. «Лиза! А может быть... Ты же сказала, что хочешь остаться. Это же просто. Решиться и все. Рвем билет, садимся в машину и превращаем тебя в москвичку. Лиза!» «Просто!» — подумала Лиза. «Конечно, просто. Остаться и все. Бросить тетю, фирму, коллекции одежды, бросить верного Жюля Перно. Нет. Это немыслимо. Но Андре... Сейчас они поедут к нему, и он обнимет ее. Больше всего на свете Лизе хотелось именно этого. Нет, нет, пыталась убедить себя Лиза. Нельзя поддаваться мгновенному порыву. Нельзя все бросить, подвести людей, расстроить тетю. И кроме того, они ведь такие разные. Получится ли у них что-нибудь? Не надоест ли она ему через неделю? Лиза пыталась мыслить логически, Но логика растворялась в навязчивом видении. Он целует ее, подхватывает на руки, прижимает к груди. «Лиза!» — Андрей не разжимал объятий. «Не уезжай!» «Андрюша!» По щеке Лизы потекла слеза. «Не мучи меня!» «Умоляю!» «Сейчас я не могу остаться!» «Мне нужно привести в порядок дела!» «Моя фирма, наверное, уже разорилась!» «Андрюша!» «Приезжай лучше ты!» «Куда?» — Андрей вздохнул. Ты думаешь, ваша служба безопасности забыла Андрея Соколова и его дело? Нет, в Париж я теперь не ногой. Мы встретимся в другом месте. Лиза целовала Андрея в губы, в щеки, в лоб. В Берлине, в Иерусалиме, где захочешь. Или я приеду в Москву. Приедешь. Пальцы Андрея стирали слезы со щек Лизы. Конечно, приедешь. Только тогда я тебя уже никуда не отпущу. Лиза вырвалась из объятия Андрея. подхватила сумку и побежала к выходу. Андрей за ней. Не доходя нескольких шагов до дежурного, Лиза остановилась. «Андрюша!» — она обернулась. «Я люблю тебя!» «Лиза!» — крикнул Андрей. «Подожди!» Лиза проскочила мимо дежурного и скрылась за дверью. Андрей рванулся за ней, но налетел на крепкое плечо. «Ваш билет!» — проговорил дежурный, подозрительно глядя на Андрея. «У меня нет билета!» Андрей попытался отодвинуть парня, но с тем же успехом он мог пытаться отодвинуть гружённый КАМАЗ. «Я никуда не лечу, но эта девушка. Она только что вошла. Её надо остановить. Остановите её!» «Какая девушка?» — дежурный отодвинул Андрея железной рукой. «Отойдите. Вы же видите, пассажиры заходят». Андрей отступил. Мимо него прошла делегация японцев. Невысокие люди с фотоаппаратами на шее удивленно смотрели на склокоченного парня с сумасшедшими глазами, отчаянно дергающего себя за лацкан пиджака. Домой Лиза приехала на такси, открыла дверь ключом, бросила сумку в кресло и крикнула Тетя, ты дома? На втором этаже распахнулась дверь. Лиза! Тетя Вардена стояла на пороге своей комнаты в пестром ночном халате. Как хорошо, что ты приехала. А я только что встала. Как твои дела? Сейчас все расскажу, тетя. Лиза налила себе в бокал немного мартини. Поднимусь и все расскажу. Я все выяснила. Я знаю, что произошло с дедом. Знаешь? Голос тети Вардена дрогнул. Ты все знаешь? Как тебе удалось? Лиза пошла к лестнице, но за ее спиной зазвонил телефон. Мысленно послав всех к чёрту, Лиза все же вернулась и сняла трубку. «Слушаю». «Не верю». Голос Жюли Перно дрожал от восторга. «Тётя Вардена сказала мне, что ты возвращаешься сегодня. Но я не верю. Дорогая Лиза, с приездом! Ты помнишь, что ты все еще модельер одежды? Ты помнишь, что...» «Помню», — перебила Лиза. «Я все помню, Жюль. Спасибо тебе, что ты не дал фирме рухнуть». Я читала в интернете, какие ты подписал контракты и какие взял на себя обязательства. Я все помню, все. Я обещаю тебе. Я сделаю такую коллекцию, что все ахнут. Что-нибудь в русском стиле». «Ты насмотрелась на их наряды в этой...» Перно запнулся. «Как ее?» Костроме?» — улыбнулась Лиза. «Да, там я много на что насмотрелась». «Лиза...» Голос Перно обрел присущую бизнесменам уверенность. «Вчера прилетел наш новый канадский партнер. Он очень хочет с тобой повидаться. Может быть, мы позавтракаем вместе?» «Отлично!» — воскликнула Лиза. «Дай мне пару часов. Мне нужно переодеться и привести себя в порядок. Обещаю тебе потрясти канадца до глубины его кленоволистной души». «Хорошо!» — перно замешкался, вероятно, потому что смотрел на часы. «Сейчас половина десятого. Я назначу встречу на двенадцать». «Договорились. Где?» «Волоперус, конечно. Он должен побывать на месте твоего триумфа. Буду». Лиза повесила трубку. Около нее стояла тетя Вардена, опираясь на свою толстую палку. «Лиза», — сказала она, — «ты мне все расскажешь?» «Конечно», — кивнула Лиза. «Сейчас. Только переоденусь. А то блузка прилипла к спине. В самолете было душно, несмотря на кондиционер». Лиза поцеловала тетку и пошла к лестнице. «Тебе звонил Андрей, сказала ей вслед тетя Вардена и села в кресло. «Когда?» Лиза остановилась. «В шесть утра», тетя покачала головой. «Он разбудил меня, но у него не было другого выхода, и я не сержусь». «Что значит «не было другого выхода»?» В 7.05 вылетал его самолет, и ему надо было бежать на посадку. самолет лиза застегнула пуговицу на блузке которую начала было расстегивать какой самолет куда он летит мы расстались с ним в половине второго ночи он никуда не собирался лететь странно тетя пожала плечами в половине второго не собирался а в шесть торопился на посадку очень странно впрочем это неважно он сказал что вылетает в париж как в париж ему же нельзя в париж «Его же арестуют в Париже!» «Я тоже испугалась, Лиза!» — улыбнулась тетя. «И подумала, что опять придется пилить полки моего шкафа». Но он меня успокоил. Андре сказал, что мэтр Леселье добился закрытия его дела и его полного оправдания. Мэтр Леселье?» -ли Лиза залпом выпила бокал мартини. В голове вертелась предательская мысль. «Волшебник Леселье!» «Почему же он мне не сказал?» «Ведь Лисилье летел в одном самолете со мной. Когда же он успел? Неужели Андрей что-то скрыл от меня?» «У него все и выяснишь», — улыбнулась тетя Вардена. «Встретишь его и спросишь». «Да», — Лиза сбросила с себя пиджак и швырнула его в кресло. «Да, конечно, встречу. Когда прилетает его самолет?» «В двенадцать десять». Тетя Вардена заглянула в бумажку. «Весь 705. «Встречу». Лиза бросилась к лестнице, бокал выскочил у нее из руки и разбился. «На счастье!» — улыбнулась тетя Вардена. «Конечно, встречу!» Лиза бежала вверх по лестнице. «В двенадцать десять. Хорошо. В двенадцать десять. О, Боже!» — Лиза остановилась. «Двенадцать. Перно. Завтрак с канадцем. Господи, бедный, бедный Перно! Он будет в отчаянии, когда узнает, что завтрак переносится. Но делать нечего. Она поедет в аэропорт. Она встретит Андре. Они больше не должны расставаться. Лиза чувствовала, что ради этого она готова на все. Даже простить все прегрешения мэтра Леселье.